Глава четвертая. «Прочь!» «Вот же сволочь! Вашим бывшим слугам!» Ясмин вылетела из кабинета в негодовании и растерянности одновременно. Хотелось изо всех сил хлопнуть дверью. В глубине души зверем клокотала ярость, но Ясмин чувствовала, что это поставит ее в еще более унизительное положение. Этот вальдер нагло лгал, что не использовал силу. «Но что теперь толку? Он маг!» такие, как он, и не признаны посланниками богов, чужих богов. Но она не станет его послушной куклой, даже если она обещает золотые горы и всю власть мира. Она узнает, где они держат отца, и вызволит его. А потом они вместе найдут сторонников и вернут поместье, любой ценой. Должен быть способ. Должен. Ясмин тяжело дыша замерла наверху лестницы, до конца не веря в царящий вокруг абсурд. Всюду сновали чужие и ее люди. Ее. Но она больше не была здесь хозяйкой. Всегда тихий Элсин прошел мимо, неся тяжелую вазу из комнаты куда-то прочь. «Госпожа», — произнес он, оглядываясь по сторонам. «Да, Элсин», — выдохнул Ясмин. «Простите, у нас нет другого выбора. Их слишком много. И приказ нового губернатора из столицы я знаю, Элсин». Ясмин попыталась улыбнуться, но губы скорее свело от напряжения. «Ты хоть знаешь, как зовут этого, губернатора?» Кажется, назначение произошло на днях, но после исчезновения отца Ясмин не находила себе места и не следила за тем, что происходит вокруг. Пыталась с кем-то встретиться из соседей, узнать про судьбу отца, но все были заняты собственными заботами. Кто-то уезжал с острова, спешно покоя вещи и надеясь найти безопасное пристанище вдали от гремящего по всему эннарийскому королевству вторжения и вар. Кто-то закрылся в домах и ждал неведомо чего. Наверняка готовились встречать гостей и думали, как им угодить, чтобы при этом сохранить богатство и влияние. Шаман Диер собирал всех на защитный обряд, но это ничего не изменило. Король Энарии свергнут, страной правит наместник из Ивара, сопротивление оказывать поздно. «Арис Дювейн, он из наших!» «Говорят, тоже обладает колдовским даром!» «Не удивлена!» — процедила Ясмин. В голове рождался план. Нужно сбежать, добраться как угодно до этого губернатора и поговорить с ним лично. Он должен понимать. Нельзя так поступать с землями Декорса, с людьми, что живут здесь не одно поколение. Он должен предложить иной выход. Если отец согласится на их требования и уступит хоть в чем-то. Звучит невероятно, но сейчас обстоятельства изменились настолько, что впору и всему миру перевернуться вверх дном. «Мы справимся», — твердо сказала Ясмин, успокаивая будто саму себя, а может, желая внушить надежду и Элсину. «Со мной все в порядке. Как твои девочки?» «Они...» — Элсин сглотнул. «Они прислуживают чужакам, госпожа. Мне страшно. Но обещали не трогать, если мы не будем делать глупости. Я постараюсь позаботиться о них. Ступай, бедняжки». Две очаровательные девочки, работающие по дому, почти выросли. и за их судьбу Ясмин сейчас беспокоилась больше, чем за свою. Свою честь она отстоит. А вот с девчонками эти ублюдки могут сделать что угодно. Приподняв подол ночнушки, словно та была настоящим платьем, она принялась спускаться по лестнице. Жаркий воздух сочился из распахнутых окон, дурманит цветочным ароматом маленького сада. Пыль столбом велась в солнечных лучах. мамик миг Ясмин ощутила себя призраком в собственном доме хоть и чувствовала босыми стопами гладкое дерево-лестницы. Кто-то поднимался навстречу, таскали тяжелые свертки и сундуки, раздавались крики и ржание лошадей, но никто в поместье не обращал на нее внимания. У них нашлось дело поважнее бывшей хозяйки. Один из людей Вальдера, толстолобый, широкоплечий тип бандитской наружности, поднялся по лестнице мимо нее. Мельком оглядел Ясмин с ног до головы и зашел в кабинет, который она только что покинула. Взгляд чужака не сулил ничего доброго. Ясмин замерла, пытаясь услышать, о чем там говорят. «Схватите ее!» «Какой приказ отдаст Вальдер?» За окном снова громко фыркнула лошадь, и Ясмин отчаянно осознала. «Пока тут такая неразбериха, она еще может бежать. прямо сейчас не Быстро спуститься, проскользнуть мимо занятых своими делами грабителей и вскочить на верную Нур, самую быструю, самую преданную, которую отец в итоге никому не продал и отдал ей. Она умчится отсюда прежде, чем самоуверенный маг сообразит, что произошло. Сердце застучало быстрее. В такт этому биению Ясмин легко побежала по ступенькам, мельком оглядываясь. «Всех преданных слуг!» Тех, кто мог представлять опасность, явно увели. В парадный вход вошли еще двое вояк. Улыбнувшись им, Ясмин махнула рукой и указала наверх, мол, «Ваш хозяин там». И пока они отвлеклись на голос Вальдера, выскользнула во двор через заднюю дверь. Солнце уже полило нещадно, хотя только поднялось над горизонтом. Ильняная сорочка моментально прилипла к телу. «А может...» Она просто взмокла от напряжения в кабинете, и теперь при быстром шаге горячий ветер распалял кожу. Ясмин потерла шею в том месте, где от пальцев Вальдера словно остались ожоги, и тут же обернулась на зычный крик сверху. «Где она?» «Риан! Риан, где же ты? Когда нужен прямо сейчас?» Подбежав ближе к фасаду дома, чтобы не быть замеченной из верхних окон, Ясмин добралась до входа в конюшенный двор. Там наверняка удастся найти друга. Или хотя бы свою кобылу». Запыхавшись, Ясмин ворвалась в конюшню и огляделась. «Риан!» Как назло, Нур была рассёдлана. Зато в последнем стойле Ясмин увидела его. Риан невозмутимо ковырялся со сбруей на чужом светлом мерине. Он обернулся на её оклик. «Великие духи! Вдруг... Вдруг он тоже за чужаков!» «Готов служить и новому хозяину?» Ее отца он ненавидел давно за все унижения, которые пережила его мать, служащая в доме. Так что смена власти едва ли станет для него такой же бедой, как для Ясмин. Ясмин замерла в смятении. Бежать в лес прямо так бесполезно, ее сразу догонят. Вернуться в дом – проиграть без боя. «Риан», – медленно повторила Ясмин, – не решаясь заговорить прямо. Каждое мгновение было на вес золота, но дыхание перехватывало. Нет, Риан — самый гордый и непримиримый парень на всей плантации. Он один из немногих осмеливался в открытую спорить с ее владельцем. Он последний, кто легко сдастся чужакам. Но вот же он, молча, покорно седлает чужую лошадь. Риан затянул подпругу намерение и повел его на выход. В полумраке Ясмин видела только белки его глаз и блеск начищенной шерсти коня. Ясмин шагнула ближе. Взгляд Риана, такой знакомый с детства, скользнул по ее ночнушке и потемнел. Стало вдруг стыдно предстать перед ним в таком виде. И пусть они знают друг друга давно, если Риан перешел на сторону врагов, то... Ясмин впервые отшатнулась. «Не бойся, госпожа. Усмехнулся Риан, покачал головой и вдруг быстро стянул с себя рубашку. Мерин нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Риан быстро накинул пропахшую его телом ткань Ясмин на плечи. Она продела руки в рукава и резко стянула просторную рубаху на груди. Скомкала в руках, все еще не зная, чего ждать. Но решительное, спокойное лицо Риана внушало надежду. Только в черных глазах тлел загадочный огонь. Риан сжал челюсти так, что жеваки заходили на скулах, и прислушался к голосам в доме. Кажется, понял, что она задумала без слов. «За мной!» Риан быстро ухватил ее за руку и повел из конюшни вместе с мерином На ходу Ясмин оторвала кусок подола от несчастного кружевного платья и обмотала этой тканью голову, пряча лицо и волосы сгорбилась, пытаясь не привлекать внимания. Ей нужно всего несколько минут, чтобы успеть покинуть усадьбу. Из дома донесся шум и крики. Хватились. Сейчас окружат двор. Ясмин взялась за луки седла. Риан молча подхватил ее за поджатую к бедру лодыжку и легко подкинул вверх. Проклятое ночное платье натянулось от резкого движения, когда она перекинула ногу, и Ясмин порвала его еще выше, до самого бедра. Выкинет потом, как воспоминание о худшем дне в жизни. «Риан, пожалуйста, идем со мной», пробормотала она, склонившись ниже. «Я не успею забрать еще одну лошадь». Ясмин отчаянно взглянула из-под лобья на окна второго этажа, схватила Риана за руку, умоляя не оставлять одну против всех. Мирин громко заржал и дернулся. Ясмин уже чувствовала, как он рвется вперед. «Они не успеют придумать что-то еще. Сейчас их точно схватит». Громко цокнув, Риан наконец решился. Ловко вскочил в седло следом и уселся на круп. «Пошел!» Со всей силы Ясмин ударила босыми пятками и пустила Мерина вперед. Риан одной рукой обхватил ее за талию, второй сжал заднюю луку седла, и они вылетели во двор. Сердце билось как бешеное. Тальцы намертво сжали поводья. Мерин чуть было нерванул на дыбы, но Риан вовремя осадил его одним словом. «Туда!» — резко скомандовал он Ясмин на ухо и стиснул ее руки на поводьях, направив Мерина прочь со двора по дальней тропе, мимо аллеи вековых эвкалиптов. Ясмин быстро обернулась на дом и увидела только, как из парадных дверей вышел Вальдер вместе со своими людьми. Вышел неторопливо, сощурился на ярком солнце и тут же заметил их бегство. «Пошел ты в бездну, маг!» Ясмин пригнулась к шее Мерина, и тот по резкому цокань Юриана перешел на голоб, устремляясь по аллее в сторону леса. «Пусть попробуют догнать разыскать ее на ее же землях. И даже если догонят...» Она дорого продаст свою свободу, если даже придется выцарапать чужаком глаза». Тень огромных эвкалиптов за воротами накрылась головой. Они мчались по наезженной тропе, пока сзади не послышался шум. Ясмин искала глазами спасения, понимая, на таком открытом месте их тут же нагонят. Риан среагировал быстрее и направил Мерина направо. Тот послушно нырнул на едва заметную тропку и, чуть сбавив шаг, заскользил под сенью низких пальм и других деревьев, растущих тут и там, как им вздумается. Мама всегда любила не строгий порядок, как отец, а дикие посадки и хаотичные сады возле дома. Ясмин жаждала нестись быстрее, вовесь опор, но вдвоем на одной лошади это было невозможно. Риан прижался вплотную так, что она чувствовала его дыхание на своей спине. От одной мысли, что будет, если Вальдер их нагонит, пробивал холодный пот. Этот маг попросту может использовать ее, сделать своей безвольной игрушкой. Он явно обладает чудовищной силой и будет шантажировать тем, что знает про ее отца, а сам, Есмин негодующе сжалась, прочь и как можно быстрее. В ответ на ее мысли тут же послышался далекий шум. Казалось, он доносился то справа, то слева. Они двигались вдоль густого, почти сплошного забора стеблей тростника, а до леса было еще далеко. «Риан!» — прохрепела она, не оборачиваясь. «Да, госпожа!» — быстро отозвался он, чутко управляя ходом коня. «Они идут за нами! Нам так не уйти!» «Просто держитесь крепче!» — ответил он и резко повернул Мерина еще раз вправо. В густых плантациях тростника показался проход. Они ворвались туда с наскока и двинулись вдоль ровно посаженных рядов. Пришлось низко склонить голову и сжаться. Ясмин потеряла счет времени. Только чувствовала, как стебли тростников скользят над головой. Края сухих листьев задевают ноги. Тени мелькают перед глазами, сливаясь в круговерть. Как чужая рука сжимает ее под ребрами. Удерживает надежно, крепко. И казалось уже, что времени нет, только этот бесконечный бег. Ухало от резких толчков сердца, захватывало дыхание, и Ясмин только зажмурилась, когда Мерин невысоко прыгнул через кучу поваленных стеблей. Кто-нибудь из них точно сейчас свалится. Но вскоре безумная плеска стихла. Риан чуть натянул поводья, и Мерин громко фыркая загорцевал. Ясмин хотела бессильно склониться к взмыленной гриве, но Риан резко прижал ее к себе, не давая упасть. Даже через платье Ясмин обожгло жаром его кожи. Мерин не сможет дальше бежать с двумя обсадниками, только шагом, или придется идти пешком. Ясмин чувствовала, как натужно вздымаются бока. Она обернулась и встретилась взглядом с темными глазами Риана. Никакого страха. Она одна не знает, что делать дальше. «Я оставлю вас, госпожа», — криво дернул уголком губ Риан. «Вдвоем не уйти, а осталось немного. Уведу их за собой. Мерен будет слушать тебя, беги, пока мы выиграли время». Риан хлопнул его по крупу и собрался спрыгнуть на землю. Мерен тихо заржал, будто отвечая ему на своем языке, и пошел вперед. «Нет, стой!» Есмин схватил Риана за руку, удерживая. «Погоди! Кажется, тихо!» Он откинулся назад, глядя на мелькающие зеленые стволы. Мериан шел еще какое-то время, замедлившись, петляя среди зарослей, и вдруг споткнулся. Есмин чуть не слетела через голову. Конь склонил корпус в сторону и жалобно заржал. «Держитесь!» «Проклятье!» — цокнул Риан, спрыгивая. Ясмин позволила ему стащить себя с седла и поставить на ноги. Пыль забилась в нос, в волосы. Порванное платье изъяло растянутой дырой, но было уже плевать. Мерин больше не мог ступать на переднее копыта И, как назло, снова зазвенели позади азартные крики. Как будто они гонятся не за человеком, а за дичью. А может, это все их игра? Может... Вальдер нарочно дал ей время сбежать, чтобы потом устроить погоню. «Уходим же!» — взмолилась Ясмин и оглянулась. В шум вкленился еще глухой звук, похожий на охотничий рог. «Это кошмар! Это не может быть всерьез!» Риан окриком отправил Мерина прочь, а сам схватил Ясмин за руку и потащил за собой. Они помчались, уворачиваясь от стеблей сахарного тростника и утопая в рыхлой земле, петляя причудливыми путями и снова пытаясь скрыться от чудовищных охотников. Ясмин будто вернулась в детство. Они ведь тоже бегали так с Рианом, босые, в простой одежде, еще когда она была не госпожой, а девчонкой, жаждущей дружбы и игр. С родными братьями и сестрами не задалось, и она нашла компанию среди детей, слуг. Но то было в детстве, весело и смешно. Сейчас иначе, страшно и по-настоящему. И стоило об этом подумать, как нога попала в рыхлую землю, и Ясмин споткнулась и упала, утянув за собой Рианы. Они прокатились немного по влажной земле и замерли на подступах к густому лесу. Плантация закончилась и совсем близко манила прохлада влажных джунглей. Но противно заныли правая нога и содранные при падении пальцы. Риан осторожно приподнялся. «Ты как? Будет лучше, если ты дашь мне вздохнуть». Он поднялся и протянул свою ладонь. Ясмин оперлась на его руку и тоже встала. Руку Риан выпустить не дал, только сверлил Ясмин черными глазами. Последние годы она ведь общалась с ним чаще как хозяйка. Прошли времена детской дружбы и сменились роли. Но будто отвечая на ее мысли, Риан подался вперед. Есмин вгляделась в его чуть раскосые глаза. Взгляд обжигал. Вальдеру она была интересна как предмет интерьера, красивый предмет. А Риан, будто вдруг увидел ее душу, так пронзительно смотрел. Увидел. Но точно ли он на ее стороне? Ясмин выпрямилась без сил, чувствуя его ладонь и пытаясь унять бешеный стук сердца. Они идут по следу, Риан. Он нарочно играет со мной. Уходим же. Осталось немного до леса. Там им не пройти верхом. Риан напряженно обернулся, и причудливые тени от листьев пробежали по смуглой коже. Удалось ли им скрыться хоть ненадолго? Вдалеке кричали Гуман и Лайсабак перебивали смех и голоса. Ясмин почувствовала такую сильную, беспомощную, слепящую ненависть к колдунам, что, будь у нее сила, испепелила бы их заживо. Риан резко повернулся к ней. Казалось, он на что-то решается. «Слишком долго, слишком. Бежим дальше!» Ясмин мотнула головой и сделала несколько шагов к лесу. «Идем! Иди же!» Или ты с ним заодно? Я ненавижу их, слышишь? Ненавижу! Их всех, этих проклятых колдунов! Ауэй-Тя покарают их, клянусь душой своей матери. Великие духи сожрут и следа не оставят. Так будет!» Панический страх, ярость, злость все смешалось в груди. И она не выдержала, снова закричала, прижав кулаки к груди и попятилась. «Может, ты нарочно водил нас кругами, Риан?» «Я не знаю о тебе ничего. Хочешь тоже получить свою долю и поучаствовать в охоте, а?» Риан в один шаг догнал ее, жестко обхватил щеку и подбородок ладонью. «Ясмин!» — рявкнул хрипло, обрывая истерику. «И замок, будто хотел сказать, я спасу тебя!» Ясмин замотала головой. Он ничего не мог ей предложить. Ничего. Что на нее нашло? Он и сам был несчастный беглец. Он не врет. «Пожалуйста, Риан!» Попыталась она отстраниться. «Пожалуйста, уходим. Они ведь идут по следам». Риан повернулся к ней спиной и лицом к врагам. Вслушался в крики и лай собак. Вальдер снова нашел их. «Давай, уходи туда, я отвлеку» и сам рванул навстречу погоне. Он был прав. Это последний шанс сбежать, если она хоть что-то хочет изменить. Есмин набрала полную грудь воздуха и помчалась прочь, туда, где за лесом жили ее люди. Успеть, пока не дошли вести о новом хозяине, заручиться поддержкой и добраться до нового губернатора. Непослушные, незабранные в косы кудри падали на лицо. Но Ясмин упрямо бежала по зарослям, уже слабо понимая, откуда светит солнце и где ждать врага. С каждым шагом, каждым прыжком через провалы влажной после ливня земли Ясмин все тверже понимала — ей не выбраться. Снова вдалеке раздались глухой вой и ржание лошадей. Дыхание кончилось, закололо в боку. Ясмин перешла на шаг и, задыхаясь, сползла вдоль толстых стеблей тростника на землю, пытаясь укрыться в зарослях. И пусть ее белое платье почернело, рубаха слезла с плеча, рваный подол стал похож на тряпье нищего. Плевать, она все еще свободна. Переведя дух, Ясмин собралась силами и поднялась. Тут же она услышала лошадиное фырканье совсем близко. «Кто только смог пробраться по этому бездорожью!» Сердце толкнулось о ребра и замерло. «Риан, чудом ушедший от погони?» Шелест сухих стеблей стал оглушающим. Гибкие тростники расступились. Ясмин подняла голову, чтобы лицом к лицу столкнуться с золотисто-зеленым взглядом всадника.